Наша Нива. Мы жили в имении в каменном флигеле, к которому примыкал небольшой садик. В садике были цветники, кусты смородины и крыжовника, яблони, вишни, сливы. стояли ещё разрезистые акации с узорчатыми, похожими на кружева листьями и острыми большими иглами. Их называли за эти иглы хрестов венец. Датхие высокие тополя, да густозелёные клёны. В самом конце было глухо и влажно. Туда редко проникали солнечные лучи, и земля чернела в тени, покрытая блёклой травой. У меня была сестра-ровесница по имени Люда. А мне было, не помню, уж сколько, но что-то очень мало лет. Насколько я был тогда мал и по-детски глуп, можно видеть, например, из того, что гуляя с отцом по двору и увидев тяжело летящего грача, я говорил: "Папа, поймай птичку". А отец шутливо протягивал вверх руки, как бы хватая грача, и говорил: "Высоко, брат. не достанешь. И я удивлялся, как это папа, такой большой и как мне казалось, всесильный, не может поймать грача. Как только наступала весна и становилось сухо, нас выпускали в садик. И мы возились там целые дни. Мегали по дорожкам, рылись в земле, собирали жучков и козявок, которых появлялось множество с первыми же тёплыми днями. радовались появлению каждой травки, каждого листочка и цветка. Покрывались колейкой похучей зеленью деревья, пышно цвели вишни, яблони, абрикосы. И как славно мало стоять под старой яблоней, где жужжали неумолчно целый день золотые пчёлы и шмели, пившие сладкий ароматный сок цветов. Яблоня тихо роняла бледно-розовые лепестки, Они кружились и падали медленно, мягко на нас, на землю, и земля как будто покрывалась белыми, хранившими на себе отблеск зари снежинками. И хорошо ещё было подойти к низкому вишнёвому кусту, облитому молочно-белыми цветами, зажмурившись, уткнуться в него горячим лицом и дышать похожим белым цветом. тонкие лепестки нежно щекотали лицо, пачкали лоб и щёки мягкой желтоватой пыльцой. И когда бывало встряхнёшь такой куст, посыпатся на землю белый душистый дождь. Много было игр и забав в маленьком садике. Там было так хорошо и уютно, что нас с трудом удавалось вытащить оттуда к обеду или вечернему чаю. Мы знали в саду каждый клочок земли, каждую дорожку, и все деревья были у нас на счету. В кустах жасмина и сирени так хорошо было прятаться. И часто мы подводили этим нашу няню Егоровну. Она кричит, а укорит, отыскивая нас в саду. Думает, что мы убежали куда-то далеко, а мы тихонько хихикаем тут же у густой похчи зелени. И когда няня уходила далеко, пищали как голчата в гнезде: ня-ня, мы здесь. Как-то во время игры нам попалась горсточка крупной отборной пшеницы. Её стенула Люда на кухне, где Авдотья собиралась варить пшеничную кашу. Люда пересыпала пшеницу из одной коробочки в другую и говорила: "Вот прилетят воробчики, я их покормлю". А то они должны быть голодные. Все кричат, кричат. У меня явилась другая мысль. Давай лучше посеем пшеницу. Люда сначала удивилась, оттопырила настороженно пухлую губку, нет ли какого-либо предательства с моей стороны, а потом откликнулась радостно. Давай. В это время в начале весны В имении заканчивались полевые работы, и отголоски их долетали и к нам. Часто мы видели, как по двору тянулись от амбаров к воротам нагруженные мешками подводы. И нам говорили, что это везут зерно для посева. Видели также какие-то хитрые приспособления из дерева и железа на колёсах с широкими кривыми железными ножами, и когда мы спрашивали, что это, нам говорили: "Это плуги". Знали мы также, как сеют хлеб. Вызохлят плугами землю, бросят в неё зерно, за бороздят зубчитыми боронами, и пусть тогда греет солнышко, поливают дожди, вырастет на этом месте зелёная нива. Выбросит колосья, нальётся зерном и склонится низко в ожидании косы или серпа. Всё это мы знали по рассказам. Ездили за работу, уверен. Прежде всего, выбрали место. В конце сада, возле забора, была маленькая полянка, огороженная кустами акации и сирени. Туда мы заглядывали редко. Должно быть, и на этой полянке росла прежде сирень, потому что в земле торчали какие-то пеньки. И тут же вблизи у забора стояла большая прозрачно-зелёная Вся выглох акация, хрестов венец. На этой полянке мы и решили поселить пшеницу. Тут было и солнечно, и уютно, и никто не заглядывал сюда, ни люди, ни звери. Только птицы иногда садились на акацию отдохнуть, почистить пёрышки, здесь их никто не пугал. Прежде всего, мы стали пахать землю. Плуга у нас, конечно, не было. Но зато были жестяные лопаточки, которыми мы и взрыхлили землю. Такая была мягкая, тёплая земля и рассыпалась под руками, как сахар. Когда нива была вспахана, мы стали засевать её. Падали зёрнышки в чёрную, влажную землю, зарывались они янтарными спинками и светились, как золотые на солнце. Над каждым стояло даже сияние, как на иконе. Люда заметила это и сказала удивлённо: "Смотри, они светятся". И добавила тихо: "Они, верно, святые". Мы долго смотрели, как светились зёрнышки, и нам казалось это чудесным, необыкновенным. Осторожно Точно боясь, чтобы не сделать зёрнышкам больно, мы стали прикрывать их землёю. Бросали по щепотке, по две, и земля ложилась мягко, как пух. И хорошо должно быть стало зёрнышкам под этим одеялом. Кончили, и жаль стало, что всё так быстро кончилось. Понравилась нам эта работа. Смотрели мы на свою ниву любящими глазами. И не знали, что ещё сделать, чтобы лучше было Ниве. Мы будем поливать её утром и вечером, сказала в порывы осердя льда. Но я не согласился с этим. Поливать не надо, сказал я. Это тебе не цветы. Но ведь тогда расти будет лучше, возразила льда. Расти и так будет. А поливать будут дождики. А если дождников не будет? Как не будет. Дождики всегда бывают. Нет, не всегда. Тут мы заспорили и спорили долго. А на акации Христов венец сидела какая-то серая птица, смотрела на нас косым глазом и покрикила отрывисто: кр-кр. Не знаю, чем бы кончился наш спор, если бы люди не пришла в голову такая мысль. А знаешь, Не загородить ли нам ниву? Вот это хорошо, воскликнул я. Огородить нужно, чтобы никто не топтался, а то заберётся курица или лягушка и всё повытопчет. Мы горячо приняли за работу. Наломали палочек и сухих веток сирени и стали густо насаживать их одна возле другой. Вышел чудесный чистокол. Кончить мы его не успели. нас позволяли обедать, а после обеда опять взялись за работу. И к вечеру всё было готово. А чтобы совсем застраховать ниву от вражеских покушений, мы сделали из лоскутиков чучело, натянули его на палочку и поставили на углу участка огорода. Такие чучела мы видели на бахчах и огородах. Их ставили для того, чтобы пугать птиц и зверей. Мы даже назвали это чучело агадачным именем Каливан. Большим событием стала для нас наша Нива. Она захватила все наши помыслы, и думали мы о ней неустанно. Бегали по несколько раз на день посмотреть, не потоптал ли кто-нибудь Ниву, не показались ли первые ростки. Но всё было благополучно. Наш Каливан стоял как часовой в углу чистоколо. Глупо растопырил руки. И мы ласково смотрели на Каливана и даже заговаривали с ним. Что, Каливан, никто не топтал нашу Ниву? Каливан, конечно, молчал, но нам казалось, что он нас понимает. "Старажи хорошо, Каливан", грозила пальчиком Люда, чтобы никто не вздумал топтаться. Один раз мы увидели возле сиреневого куста лягушку. Серая скользкая, она неуклюже прыгла в траве, и нам стало страшно. Не потоптала ли она нашу Ниву? Мы бросились к заветному местечку, осмотрели чистокол. Нет, всё исправно. Лягушка оказалась благороднее, чем мы думали, и не полезла за чистокол. А может быть, её не пустил коливан? Прошла неделя. За это время выпало два тёплых дождика. И каждый раз, как только чуточку просыхала земля, мы бегали посмотреть, не показались ли всходы. Но земля была черна по-прежнему, и мокрый колеван уныло торчал на углу чистокола. И к нам уже закрадывалась тревога. Уйдёт ли наша нива? Может быть, мало было дожди? И мы, как настоящие мужики, поглядывали ожидающими глазами на небо. И приговаривали: "Эх, как бы бог дождика дал". Раз в конце недели вечером загремела гроза, полил дождь. В столовой, где мы сидели, горела лампа. Но синие языки молний поминутно лезали в окна, и становилось страшно, в особенности, когда гремел гром. В стёкла барабанили густые и часто крупные капли. Водаs бегала струйками вниз, и казалось, будто стёкла плыли. Мать крестилась при каждом ударе грома, а отца было довольное лицо, и он повторял: "Вот это хорошо. Хлеба теперь пойдут, пойдут. Это золотой дождь". И нам уже не страшно было грозы. Мы думали о нашей маленькой Неве, которая сторожит в саду таинственный коливан, и радовались дождю. Если папа говорит, что это хорошо, и хлеба пойдут, так это уж верно. Папа ведь только и знает, что сеет хлеб. Утро было ясное, солнечное. От вчерашней грозы не осталось и следа. Земля была чуть влажная, и в воздухе стояла похочая прохлада. Скачив с постелей, мы побежали босиком в сад. Нас мучило любопытство: есть ли всходы? Показались ли хлебные ростки? Шат был такой свежий, ароматный, зелёный, извилили в нём птичьи голоса. Но мы не замечали ничего и мчались по влажным дорожкам к своей ниве. Вот и чистокол за сиреневыми кустами. На нас посыпались холодные дождевые капли. Каливан стоит, немного склонившись, Наш новый Тимо вчера хорошо досталась от дождя. Глянули зачастокол и радостно всплеснули руками. Земля ещё вчера чёрная покрылась сегодня прозрачной зелёной щетинкой. В одну ночь вытянулись хлёмные ростки. И какие они тонкие, нежные, светятся на солнце как изумруд. И опять Возле каждой травинки стоит как бы сияние. И Люда шепчет опять: "Смотри, они как святые". Долго мы стояли возле честакола. Так радостно было смотреть на молодые всходы и думать с гордостью: "Это наша, наша нива". И радость нашу как будто разделял даже Каливан. Теперь нам казалось, Что Колеван сам склонился к ниве, чтобы разглядеть лучше, как вытыкаются из земли ростки. И мы не трогали его, пускай смотрит, любуется, и мовит только и радости, что смотреть на эти всходы. Стали мы ещё чаще шмыгать в сад. С каждым днём подымалась выше нежно-зелёная щетинка. Один раз мы заглянули за чистокол, и о ужас! Увидели там большого чёрного рогатого жука. Он бесцеремонно ворочался в зеленях, как у себя дома, медленно перебирая чёрными кривыми ногами. Это показалось нам чудовищным, возмутительным. Ах ты жук! Зачем ты сюда залез? Накинулась на него Люда. Жук упрямо перебирал ножками и лез дальше. Зачем же ты, колявашка, пустил его? строго обратились мы к Каливану. Каливан молчал, разбросав в недоумении руки, точно хотел сказать: "Я говорил ему, нельзя, а он нахал, всё-таки лезет". Мы взяли палочки, поддели им рогатого злодея и выбросили зачестакол. "Больше не смей сюда ходить, ишь какой". Топнул он на него ножкой льда. Жук торопливо уполз, склонив рогатую голову. Всё шло хорошо. И вдруг нас оторвали надолго от нашей Нивы. Мать собралась ехать к своей сестре и решила взять с собой нас. Мы с радостью согласились ехать к тёте. Там мы знали, будет хорошо. И только жаль было оставлять Ниву. Перед отъездом, когда уже лошади стояли у крыльца, мы побежали в сад посмотреть на Ниву. Она уже стояла зелёная, яркая. вроде чисто околом. Мы постояли минутку над всходами, потрогали даже их рукой и наказали строго настрого Каливану беречь ниву. Смотри же, Каливанушка, хорошо смотри, говорила Люда, глядя пальцем. Не пускай ни жуков, ни мышей, ни лягушек. Береги нашу ниву. Каливан молчал. Не было у него языка, но его растопыренные руки говорили очень убедительно. Сто он себя не пощетит, а будет защищать Ниву. Мы уехали и пробыли у тёти больше месяца. Жилось нам хорошо. У тёти были дети: мальчик и две девочки, наши ровесники. И у нас завелись бесконечные игры. Был сад, а возле сада река. В саду было много ягод, созревали уже вишни, абрикосы. Часто ездили кататься. Ходили в лес и на луга, где уже косили сено. Переступая шаг за шагом, медленными рядами шли косари. Сверкали на солнце косы, и с тихим шорохом ложилась высокая пахучая трава. Но как нехорошо нам было у тёти, а всё-таки мы часто вспоминали про свою ниву. Как-то она поживает там? Были дожди? не засушили ли её горячие ветры, не потоптали ли лягушки и мыши. И как там Каливан? Всё так же стоит на страже, как часовой? Или, может быть, его загрызли жуки или гушки? И когда мы думали о Ниве, нам тогда хотелось домой. Мы даже во сне видели Каливана и Ниву. Мне часто снилось, будто Каливан вертится на палочке у чистокола, размахивая руками и говорит: Чистая беда с этими жуками. Лезут за чистокол как свиньи. Никакого сладу нет. Конечно, будь у меня ноги или хоть пальцы на руках, я бы с ними живо расправился. А без пальцев никак нельзя. Вон вчера залезла гусеница и сразу четыре травинки съела, такая прожорливая. Насилу усовестил её. А люди расприснилась, будто забрался в чистокол наш резвое валетка. И ну качатся пшеницы. Всё повыкачал бессовестный пёс, и Люда даже заплакала во сне. Наконец мать стала собираться домой. Тётя просила побыть ещё хоть недельку, но мама говорила: "Нет, Вера, не удерживай. Начинается уборка хлеба, муж целые дни в степи, дома никого нет. Надо ехать". Мы уехали. Из окон вагона По обе стороны пути виднелись высокие густые хляба. Они стояли как море. И шла по верху бесконечная чешучатая зыбь. И глядя на поля, бежавшие навстречу нашему поезду, мы вспоминали нашу маленькую Ниву. Завтра мы увидим её. Какая она стала теперь? Мама, это пшеница? указывал я на стройившееся золотой зыбью поле. "Нет, детка. Это ячмень", говорила мать. "А где же пшеница?" "Пшеница? А вон по ту сторону". Мы с Людой припадали к горячим стёклам и жадно рассматривали хлебное поле. Оно стояло бледно-золотое, ровное, чуть колыхаясь вдали под ветром. Крупные черноусые колосья клонились к низу, налитые тяжёлым зерном. И мы, затаённым восторгом думали: неужели и на нашей ниве выросли такие колосья? И хотелось поскорее домой. На станции нас встретил отец. Он похудел, загорел, и только на лбу, под козырьком летней фуражки, лежала белая полоса. А я уже уборку начал, сказал он матери, когда мы сели в экипаж. Рожь и ячмень уже сняли. Скоро за пшеницу возьмусь. Мы переглянулись с Людой. Значит, мы не опоздали. А хороший у тебя хлеб, папа? спросила я. Чудесный, отозвался весело отец. Урожай в этом году прекрасный. Дождики вовремя прошли, всё исправили. На мы приехали вечером. Нам страшно хотелось побежать в сад, взглянуть хоть одним глазком на наше сокровище. Но было уже поздно, да и сон клонило после дороги. Зато утром, как только солнце заглянуло к нам в комнату, мы оба вскочили в одно время и побежали в сад. Боже мой, как давно мы не были здесь. Как он разросся, густо зеленел. И сколько цветов распустилось на клумбах. Давно ли цвели яблони, груши, и земля под ними была как в снегу от опавшего цвета. И вот уже в пухлой листве прячутся краснобокие яблоки, крупные груши, и жасмин уже отцвёл, а на сирени появились семенные шишки. Вот и уголок, над которым распростёрла свою бахрому акация крестов финес. Сейчас мы видим не его. Стало радостно. Чевото-то запрыгало сердце. Мы замедлили шаги, раздвинули густо разросшиеся сиреневые кусты и вышли на полянку. И остановились, радостно изумлённые. На поляне под ярким солнцем, ещё влажная, рассистая, стояла наша Нива. На тонких золотых стеблях тяжело колыхались крупные колосья. Точь-в-точь -точь такие, какими мы представляли их себе: тяжёлые, черноусые, крепкие. Мы засмеялись, схватили жарки за и подошли ближе. Наша прекрасная, милая Нива, как ты выросла, поднялась, сгустилась. Можно спрятаться в её гущении. Частокол, когда-то защищавший её, казался теперь до смешного маленьким, низким. Стоит как стена, ровная, колоссистая. Спасибо вам, дождики, за то, что поили нашу ниву. И тебе, солнышко, за ласковый свет. И тебе, мягкая, щедрая земля. Спасибо и тебе. А где же Каливан? Его не было возле частокола. Люда хватилось первые. А вслед за ней и я. Осмотрели частокол нету. Стали искать в траве. И нашли Каливана возле забора. Лежал он запылённый и смятый. И всё так же растерянно и странно были разбросаны его руки. Бедный Каливанушка. Как-то попал сюда. И стало жаль нашего верного стража. Несомненно, он погиб в борьбе с врагами, которые хотели истребить нашу ниву. Может быть, его затащили сюда лягушки или жуки. Мы отряхнули его от пыли и земли, но он уже не жил, наш бедный Каливан. И мы решили похоронить его. Вырыли тут же возле Нивы небольшую яму. Завернули ко ле Ивану в зелёные лопухи, как в дорогие покровы, положили в яму и засыпали землёй. Спи, бедный милый Каливан. Ты был хороший, верный слуга. Люди даже заплакали. Жаль было Каливана. И у меня тоже чесались глаза. Но наша печаль была не продолжительна. Нас радовала высокая, пышная нива. Как золотая, стояла она в тихом уголке сада. И шёл от неё тонкий аромат созревающего зерна. Какие были крупные колосья. Мы сорвали один упавший на землю колос и обмяли его. Зёрна были ещё мутно-зелёные, мягкие и сладковатые на вкус. Теперь давай жать ниву, сказала озабоченно Люда. А может ещё рано? усомнился я. А если прозиваем, и она станет вниз расти? У Люды мелькнул страх в глазах. Да и мне страшновато стало, что если в самом деле прозиваем. Знаешь что? Мы спросим у папы, сказал я. Когда он начнёт косить свою пшеницу, тогда и мы скосим свою. А чем мы будем косить? спросила Люда. Можно ножницами, сказала я, не задумываясь. И в самом деле, обрадовалась Люда. У Авдотьи есть большие ножницы, она ими холст трежёт. Всё устраивалось хорошо. Мы ушли успокоенные и вспомнили опять Колевана. Как жаль, что он не увидел жатвы. Кто бы обрадовался, видя спелые зёрна. И мы решили на том месте, где лежал Каливан, посадить кустик сирени. Пусть растёт и напоминает о Каливане. За обедом мы обратились к отцу. Папа, когда ты начнёшь косить пшеницу? А вам зачем? спросил отец. Нам нужно знать. Тоже хлеборобы, улыбнулся отец. Я через 2 начну. И ещё немного на отделин не дошла. Кня через 2. Чудесно. Значит, и нам надо подождать. Прошло 2 дня, в течение которых мы раз в 20 бегали на нашу Неву. Не случилось ли чего с ней? Да и жуки нас разоряли. Каждый раз мы находили их по несколько штук. Сидят на колосях и грызут зёрна, такие бессовестные. На третий день мы опять приступили к отцу. Папа начал уже косить пшеницу. Сегодня начал на высоких местах, а на низких на низких через 2 дня, там ещё зерно мягкое. Это неопределённо. Надо как-нибудь выяснить, а прямо спрашивать не хотелось. Нам не хотелось, чтобы кто-нибудь знал о нашей ниве. Вот скосим, обмолотим и тогда покажем зерно. Смотрите, мол, сами сеяли, сами и молотили. А пока секрет. А наш сад высокое или низкое место? Не унимался я. Высокое. Но там влажно, сказал отец. А если бы тамросла пшеница, когда бы ты стал её косить? Завтра, пожалуй. Что за вопросы? Так. Нам нужно. Улыбались мы. Теперь ясно. Завтра приступим к уборке. Утром мы стащили на кухне ножницы и брусок, на котором точили ножи, а у мамы старый платок. И отправились в сад. Там всё было по-прежнему, только черноусые колоси склонились ещё ниже, точно умоляя: "Снимите нас, не то обломимся". Я обмял один колос. Зерно было уже твёрдое, прозрачно янтарное и звучно хрустело на зубах. "Готово", сказала я. И началась работа. Сначала ножницы не слушались и скользили по гладким соломинкам. Потом дело наладилось, пошло. Я срезавал колосья, захватывая их целыми кустиками, а Люда обминала их, бросая зёрна в платок. Когда у меня уставали руки, мы менялись. Люда срезавала колосие, а я обминал. В тесном уголке возле забора было жарко, душно. Солнце палило нам головы и спины, и мы сидели красные, мокрые, но это не замечалось. Работа увлекла нас. И мы впервые почувствовали, как хорошо возиться над тем, что мы сами создали собственными руками. К обеду жатва была окончена. За чистоколом теперь уныло торчали срезанные соломинки, а в плотке желтели крупные тяжёлые зёрна. И нас поражало, что из горсточки, которую мы бросили в землю, выросло так много зёрен. И радовались: "Хороший вышел урожай". Когда нас позвали обедать, мы торжественно судилком зерна бруском, который мы брали неведомо зачем, ножницами пучком ещё необмятных колосиев пришли на кухню и отдали каждому своё. Вот вам ножницы, вот брусок, а вот горсточка пшеницы, сказала не без лукавства Люда, отдавая всё это кухарке Авдотье. Какой пшеницы, барышня? удивилась Авдотья. А я у тебя весной взяла, помнишь? Ты кашу варила, Она подкралась и взяла горсточку. Не помню, заморгала глазами Авдотья. И что вы там выдумываете? Важность какая, что взяли? Нет, бери, бери, настаивала Люда. Это с нашего урожая. Ту горсточку мы посеяли в саду. И вот видишь, сколько выросло. Целый узел. Сами сеяли и молотили, воскликнул я с гордостью. Ну скажите, пожалуйста, что придумали? Всплеснула руками Авдотья. И куда мне теперь вашу пшеничку деть? Должно быть на память спрячу. И она стала завязывать горсточку в уголок платка. Из кухни мы отправились с нашим драгоценным узельком в дом и удивили своим рассказом мать и няню, а потом отца. Няня, впрочем, лукаво улыбалась, Когда мы рассказывали, как боялись, чтобы не погибла без нас наша Нива, должно быть, няня знала о нашей тайне. Рассказали и про Колевана. Мы теперь говорили о нём так, точно он жил в самом деле, охранял нашу Ниву и погиб в борьбе с врагами. Пучок колосиев мы отдали маме, и она положила их за икону. А зёрна хранились у нас в детской, в ящике нашего столика, до будущего посева. И часто мы потом заглядывали в тихий уголок сада, где стояла акация, хрестов венец. Стал он нам близким, родным. Там зрела и наливалась наша первая нива. Там под камнем, в земле Лежит наш милый коливанушка. Пройдёт осень, зима, а весной мы засеем новую ниву и будем ждать всходов. И будем радоваться, когда она станет наливаться золотым зерном. Пройдут годы, мы вырастем, и наша детская забава превратится в серьёзный труд. И тогда мы будем засевать настоящие трудовые нивы. И будем мы ждать урожая. Весь мир ведь божья нива. И все мы пахари. И много на этой ниве работы. Хватит на всех.